Глава пятьдесят третья. Питер, там тебя хочет видеть кто-то из консульства. А? Брови сэра Питера Дартингтона слегка приподнялись, и он сдвинул солнцезащитные очки на лоб. Что ему надо? Он поставил бокал с пуншем «Плантатор» на расположенный сбоку столик и поднял спинку шезлонга. Усевшись прямо, он посмотрел на свою жену. Он не сказал, дорогой. Я оставила его в кабинете. Сунув ноги в шлепанцы и натянув на себя рубашку, Дартингтон недовольно проворчал. «Как они, черт возьми, вообще узнали, что я здесь?» «Дорогой, полагаю, им сообщили об этом в твоем офисе. Ты не хочешь спросить его, не останется ли он с нами на ленч?» Нет. Хмурясь из-за прерванного отдыха и продолжая ворчать, Дартингтон исчез в вилле. Он нашел посетителя в рабочем кабинете. «Сэр Питер Дартингтон?» При появлении промышленника мужчина встал. Он был в легком светло-сером костюме, высокий лоб придавал его лицу ученый вид. «Да», — холодно ответил ему Дартингтон, — «чем могу быть полезен?» «Меня зовут Смит, сержант уголовной полиции Смит. Я прикреплен к британскому консульству в Нассау». Смит извлек удостоверение, но Дартингтон раздраженно отмахнулся, и тот продолжал. «Мои коллеги в Лондоне попросили меня принять участие в расследовании по делу, касающемуся национальной безопасности, и мы надеемся, что вы окажетесь способны оказать нам помощь. «Дело о безопасности?» «А нельзя ли с этим подождать, пока я не вернусь в Лондон?» Дартингтон был на стороже. «Боюсь, что нет, сэр». Мужчина открыл свой портфель и извлек оттуда тонкую стопку документов. Он взял верхнюю страницу и передал ее Дартингтону. «Сэр, пожалуйста, не могли бы вы определить, ваша это подпись или нет?» Дартингтон снова нахмурился. «Минуточку, мне понадобятся очки. Куда же черты? А, вот они!» Он сгреб со стола очки для чтения и водрузил их на нос. Смит пристально следил за выражением лица сэра Питера, пока тот всматривался в документ. «Да, это моя под...» Лицо Дартингтона вдруг изменилось. «Одну минутку, что за чертовщина?» «Это... это конфиденциальный...» По мере того, как он вчитывался в копию факса, отосланного Берном Хьюзу, лицо его становилось все более хмурым. Неожиданно он разразился серией громких восклицаний, переходящих из одного в другое. «Я этого никогда не посылал. Какого черта? Что все это значит? Это фальшивка. Откуда, черт побери, она взялась?» Смит продолжал внимательно изучать выражение недоумения и негодования на лице Дартингтона, пока протесты, наконец, не стихли. Не скрывалось ли за ним что-то еще? Все так же молча он разглядывал промышленника. Не прочитав и половины документ, Дартингтон как-то сразу слишком хорошо осознал, что тот ему предвещает. Он был крайне напуган. Инстинктивное возмущение послужило удачной маскировкой для его страх. Это дало ему несколько секунд, чтобы собраться с мыслями. Он уселся в кресло и метнул взгляд на посетителя. — Сержант Смит, думаю, вам лучше объяснить, что все это значит. На самом деле Смит вовсе не был сержантом полиции. Будучи офицером британской разведки, он был тщательно ознакомлен с делом, а главный инспектор Пол Халлом непосредственно его проинструктировал, как подступиться к Дартингтону. Смит был умным и наблюдательным человеком, но у него не было опыта дознания да в работе с такими людьми, как сэр Питер. Будь на его месте Холлом — Тот бы почти наверняка засек то мимолетное мгновение, когда Дартингтон сообразил, в какую неприятность он влип. Смит же это упустил. Тем не менее, он видел на лице Дартингтона нечто такое, что слабо согласовывалось с поведением человека, которого вроде бы загнали в угол. Это было выражение уверенности. Смит подумал, что Дартингтон, видно, что-то припас в рукаве. Смит был прав. Совсем неожиданно на Дартингтона снизошло прозрение. Каким же умницей оказался ховард Он уже предвидел, что последует дальше. «Сэр Питер, вам не трудно взглянуть в верхнюю часть документа? Там вы увидите серию цифр и букв». «Да-да», — согласился Дартингтон, — «это опознавательный код и телефонный номер аппарата, с которого был послан факс. Пожалуйста, не могли бы вы его сравнить с кодом и номером вот этого факса?» Смит извлек из стопки еще документ и передал его сэру Питеру. Дартингтон просмотрел текст. Это был более ранний факс, на этот раз отосланный им лично и тоже Хьюзу. Послушайте, где вы достали эти документы? Я требую объяснения. Сэр Питер, пожалуйста, будьте добры сравнить номера и коды. Они одинаковые. Даты и время разные, но все остальное одинаковое. Действительно одинаковые. Оба документа и в самом деле были посланы с одного и того же аппарата. Каждая модель обладает индивидуальной системой записи и передачи своих кодов. Факсы были посланы с аппарата Canon Fax 220. Вы отрицаете, что посылали эти документы? Конечно, отрицаю. То есть, нет, не отрицаю, я посылал более ранний, я его помню. Но вот этот более поздний. Подделка. — Повторяю, сэр Питер, эти документы были отосланы с одного и того же аппарата. Дартингтон нахмурился. — Самое время выглядит действительно озадаченным, — подумал он, и стал демонстративно сравнивать документ. Какое-то время он сидел, явно ломая над чем-то голову. Затем, с криком «минуточку» он вскочил на ноги и подошел к столу. Достав из него ежедневник... Он по пути к креслу пролистал страницы. Сравнив еще раз даты на факсах, он посмотрел на Смита. «Это все объясняют», — сообщил Дартингтон, с улыбкой усаживаясь обратно и с интересом разглядывая Смита. Настала очередь разведчика выглядеть растерянным. Все происходило совсем не так, как он ожидал. — Сэр Питер, просветите меня, пожалуйста. В ночь на 19 ноября прошлого года мой дом в Кенте был обворован. Подростки. Среди прочих указанных вещей были некоторые документы и фоксимильный аппарат. Тот самый аппарат. На поддельном факсе стоит дата 2 декабря. Ясно, что аппарат попал в плохие руки. Указанный же здесь номер телефона ничего не значит. Его приходится вводить вручную. Все это говорит лишь о том, что вор не изменил настройку. «Думаю, вы получили свой ответ». Он издал легкий вздох притворного облегчения. «А теперь», — продолжил он, придав голосу жесткие нотки, «будьте уж так любезны, расскажите ей побыстрее», что все это значит, что там еще стряслось и что по этому поводу предпринимают ваши люди. Смит находился в полной растерянности. Он нацарапал дату кражи на клочке бумаги и мысленно сделал пометку устроить Лондону выволочку за то, что те не проверяют факт. Затем он поднял взгляд на промышленника. «Сэр Питер», Как оказалось, мы должны принести свои извинения, впрочем, как и дать объяснение. Возможно, вы поймете всю тяжесть ситуации, если я сообщу вам, что оказывается, люди, ответственные за посылку этих документов, воспользовавшись средствами, затребованными в этом факсе, проникли в Саудовскую Аравию и осуществляют что-то вроде, ну, скажем, террористической операции. Дартингтон распрямил спину. Его изумление было искренним. Сбитый с толку Смит совершил ошибку, который избежал бы Халлом. Он не рассказал всей правды. Сообщи он Дартингтону, до какой степени уже продвинулось следствие, тот наверняка выказал бы тревогу если бы он пошел дальше и дал понять, что установлены личности членов команды. Но он этого не сделал, и Дартингтону удалось удержать себя в руках. «Понимаю», — медленно произнес он, сохраняя на лице маску озабоченности. «Боже праведный!» «Это, конечно же, все объясняет. Послушайте, мне крайне жаль» что я не был особенно вежлив с вами, но я и понятия не имел. Надеюсь, вы схватите этих людей. Могу ли я что-то сделать, чтобы помочь? — Спасибо, сэр Питер. — Вы очень любезны, что проявили такое понимание. — Но, как вы уже оценили, мы не можем тут слишком деликатничать. Смит поднялся на ноги. — Еще раз мои извинения за то, что побеспокоил вас со столь неприятными вещами. «Ничего, ничего, сержант». Дартингтон проводил Смита до дверей и пожелал тому всего доброго. Он стоял на крыльце виллы, пока Смит усаживался в машину. «Даже слепому ясно, какой ты сержант полиции», — подумал Дартингтон. «Да у тебя на лбу написано, что ты из разведки». Джулиан Смит, не торопясь, удалялся от виллы, раздосадованный тем, как прошло дознание. Он не поверил ни единому слову из того, что сказал Дартингтон. Да, говорил он бойко и убедительно все так. Но эта чертова история с кражей фоксимельного аппарата явно шита белыми нитками. Он не сомневался, что при проверке все подтвердится. Но уж слишком гладко все получалось. Не стоит расстраиваться, решил он. У него хватило времени, чтобы кое-что сделать на вилле, ну а телефонная линия уже прослушивалась. Два скрытых микрофона и записи телефонных разговоров что-нибудь да откроют. Форштевень огромного боевого корабля разрезал спокойные воды в северной части Персидского залива. За кормой далеко в темноту уходило кипящее фосфорисцирующее свечение. Четыре турбины, развивающие мощность 212 лошадиных сил, увлекали корабль на север со скоростью 30 узлов. На его мостике почти в 100 футах над поверхностью моря капитан корабля ощущал прилив надежды, последовавший вслед за приказом, полученным 10 минут назад. Возможно, он означал временную отсрочку. Оставалось каких-то три недели до тех пор, когда его корабль, один из четырех самых больших линейных кораблей в мире, должен был отправиться домой и встать на консервацию. Нью-Джерси первым постигла эта участь, Айова, самый старый из четырех, был следующим, ну а вскоре за ними последовал Висконсин. Еще каких-то три недели, и наступит очередь линкора ВМВФ США, Миссури. Неужели это и впрямь его последний поход? А вдруг нет? Это было немыслимо. Миссури представлял собой не больше, не меньше, как живую плавучую историю. И это была великая и гордая история как для него, так и для его трех кораблей-братьев не считая злосчастных японских линкоров класса «Ямато», они были самыми быстроходными и самыми тяжело вооруженными из когда-либо построенных боевых кораблей. Ничто не могло противостоять их колоссальной мощи. Капитан в который раз стал вспоминать их блестящее прошлое. Встав в строй, в 1943-1944 годах, почти полвека назад, четверка доблестно сражалась против японцев на Тихом океане. Когда в конце Второй мировой войны Япония капитулировала, сама церемония капитуляции происходила на палубе линкора ВМФ США Миссури. В конце сороковых годов три из четырех гигантских кораблей были отправлены в запас. Считалось, что время линкоров миновало. Только Миссури, поддерживался в боевом состоянии, и то лишь в основном благодаря связанным с ним историческим событиям. В 1959 году его три корабля-брата были расконсервированы для бомбардировки береговых укреплений во время войны в Корее, а сам Миссури был еще и флагманским кораблем, командующего 7-м флотом. В конце Корейской войны Они были опять законсервированы. На этот раз все четверо. И, как утверждали умники, это было определенно их концом. Оказалось, что умники ошибались. Капитан мог вспомнить с незамутненной ясностью, как он увидел корабль, которым сейчас командовал в первый раз. Даже тогда у него было странное чувство, что его судьба будет каким-то образом связана с ним. Он был новоиспеченным лейтенантом, младшим, на борту эсминца, когда в конце 1967 года услышал, что Миссури собираются расконсервировать для использования в войне во Вьетнаме. Новость наполнила молодого морского офицера странным возбуждением, а шестью месяцами позже он был временно прикреплен к боевому экипажу линкора. В ночь перед встречей с кораблем он не мог уснуть. На следующее утро на рассвете он взглянул на море и увидел его почти перед собой. У него перехватило дух, величественный, внушающий благоговение. Он не мог подобрать слов, чтобы описать корабль. Он видел огромный опознавательный номер 63 на его борту видел три трехствольные башни 16 дюймовых орудий главного калибра 10 двуствольных башен 5 дюймовых орудий вспомогательного впитывал в себя каждую деталь корабля тогдашнее знакомство оказалось непродолжительным а всего лишь через два года он с грустью узнал что миссури в очередной раз отправляется в запас Присвоение ему звания полного лейтенанта и две нашивки на рукаве последовали двумя годами позже, в 1970 а еще через пять лет он стал капитан-лейтенантом. В 1981 году, через год после присвоения ему звания капитана третьего ранга и назначения на штабную должность в военно-морское министерство, По коридорам пошли слухи, что новый министр обороны Каспар Уайнбергер рассматривает вопрос о еще одной расконсервации всех четырех линкоров класса Айева. Новость вызвала чувство изумления, но постепенно стали просачиваться подробности замысла. Первым должны были переоснастить Нью-Джерси. За ним шли Айева, Миссури и Висконсин. 16 орудия оставлялись на месте. Хотя их давно сняли с производства и технически они устарели, в арсеналах по-прежнему хранились 34 запасных ствола и более 20 тысяч снарядов. Новое вооружение можно было разместить на относительно небольшом пространстве за счет демонтажа восьми, из 25-дюймовых орудий, чья роль в качестве противосамолетной системы значительно снизилась. Все переоснащение, включая обновление помещений и вспомогательных служб, модернизацию всей электроники и системы связи, замену двигателей и перестройку палубы кормовой части под вертолетную площадку на всех четырех кораблях, обошлось флоту дешевле, чем постройка одного нового фрегата. В звании капитана первого ранга и в ожидании назначения на должность в действующем флоте второй раз он присутствовал на спуске Миссури на воду в июле 1987 года, когда линкор должен был войти в состав Тихоокеанского флота США. И снова у него возникло сильное ощущение, что где-то там впереди его судьба переплетется с судьбой корабля. Он оказался прав. Теперь капитан с гордостью вспоминал тот день, когда после всех этих лет с момента первой встречи с Миссури корабль был верен ему под командование. Это был самый лучший день в его жизни. Он командовал кораблем во время войны в заливе в 1991 где Миссури с Висконсином сыграли важную роль. Но скоро все должно подойти к концу. А не может ли так быть, что этот боевой приказ прибавит сроку жизни престарелому джентльмену?» Капитан встряхнулся, чтобы вернуться к действительности, и произнес в переговорник. «Орудийный босс, доложите о ходе подготовки. — Еще две минуты до готовности, сэр!» — ответил ему капитан третьего ранга Джеймс Бойт, офицер боевой части Миссури. Доложите, когда будет полная готовность. Капитан отвернулся в сторону и сам себе улыбнулся в темноте мостика. С тех пор, как 10 минут назад он отдал приказ боевая тревога, на борту царила атмосфера едва сдерживаемого возбуждения. Капитан мысленно представил, как 1600 человек все разом приходят в движение. Неужели этот сигнал прозвучал на Миссури в последний раз? Он задумался о приказе, который получил от Объединенного комитета начальников штабов. Странный приказ. А все же это лучше, чем ничего. Он надеялся, что за приказом скрывается что-то важное. Да, так и должно бы быть, если, согласно ему, они перенацеливают... Целых четыре ракеты. Капитан пристально посмотрел на четыре приземистых кожуха на верхней палубе Миссури между двумя его трубами. Под каждым кожухом скрывалось по четыре пусковых трубы. Всего их было 16 По одной трубе из каждой стартовой установки сегодня ночью опустеет. КРМБ готовы, сэр! Донесся голос Бойда. Крылатая ракета морского базирования КРМБ. «Радио! У нас есть подтверждение приказа о запуске?» «Так точно, сэр!» — ответил офицер связи. «Приступить к запуску!» После срабатывания бустерного реактивного двигателя в первой пусковой трубе тонкая цилиндрическая ракета вылетела горизонтально над морем, оставляя за собой белый шлейф из частиц отработанного горючего. трех четыреста50 фунтов весом 21 фута в длину и 20 дюймов в диаметре ракет казалось на мгновение зависла в воздухе стоя на хвосте, затем медленно пошла вверх, все набирая и набирая скорость. через полсекунды после вылета и спусковой трубы в центральной части ракеты, раскрылась и встала на место пара коротких обрубленных крыльев, а в хвосте появились четыре небольших стабилизатора. В нижней части ракеты, ближе к ее концу, распахнулся воздухозаборник, подавший воздух в жидкостный реактивный двигатель уильямс f Ф-107», который ожил и стал увеличивать тягу. Ракета, казалось, вздрогнула, как бы приходя в себя. Заработала спутниковая система наведения. Отработал и отстрелился бустер. На высоте 500 футов ракета «Томогавк» наклонила нос и помчалась на северо-запад по заранее запрограммированному курсу. Из переговорника вновь донёсся голос Бойда. Ракеты стартовали в 18.52. Время в полёте — 55 минут. Предполагаемое время одновременного достижения цели — 19.47 по местному времени. Запуск всех четырёх крылатых ракет был осуществлён менее чем за 30 секунд. Капитан со смешанным выражением гордости и грусти на лице смотрел по надморем, как они исчезают в ночи.